или плохого планирования, и действительно его подчиненные могли допускать такие ошибки. Зато определение обвинения он полностью отрицал. Вышинский. Обвиняемый Пятаков. Вы согласны с тем, что сказал Шестов? Пятаков. Пятаков. Шестов, возможно, и говорил с кем-нибудь, но только не со мной. Он говорил, что некто с карандашом в руках подсчитывал стоимость руды. Такого разговора со мной не было. Еще эпизод в том же духе. Вышинский. Теперь вы припоминаете разговор с ротайчаком о шпионаже? Пятаков, нет. Я это отрицаю. Вышинский. А с Логиновым Пятаков. Это я тоже отрицаю. Вышинский. Но эти члены вашей организации были связаны с иностранными разведками. Пятаков. Что касается факта существования таких связей, Я этого не отрицаю. Но что я знал, что были установлены... Пятаков фразой не договорил. Неясно, принял ли он такую линию поведения на процессе самостоятельно, как за пять месяцев до него сделал Смирнов на процессе Зиновьева-Каменева, или ему было разрешено избегать ответственности за более острые обвинения, чтобы дать ему и Орджоникидзе подумать, что его преступления не поведут к смертной казни. Даже в том, что касалось его отношений с Троцким, Пятаков сделал определенные туманные оговорки, как бы для того, чтобы посеять недоверие к своим показаниям. Вот, например. Вышинский. В разговоре с Троцким в декабре 1935 года он изложил вам свои установки. Вы их восприняли как директиву или просто как ни к чему не обязывающий разговор? Питаков. Конечно, как директиву. Вышинский. Следовательно, можно считать, что вы согласились с этими установками Пятаков. Можно считать, что я их выполнил. Вышинский. И выполнили, выполнили их. Пятаков. Не «и» выполнил их, а «выполнил их». Вышинский. Здесь нет никакой разницы. Пятаков. Для меня разница есть. Вышинский. В чем Пятаков? Что касается действий, особенно уголовно наказуемых действий, разницы нет никакой. Упомянутая в приведенном отрывке из стенограммы встречи Пятакова с Троцким была центральным пунктом всего обвинения. На этой встрече Троцкий якобы изложил полную программу Для заговорщиков ей отведено шесть полных страниц в английском издании судебного отчета и, соответственно, три в сокращенном русском издании. Но трудность состояла в том, что Троцкий был в Норвегии, а Пятаков никогда не ездил дальше Берлина, где в декабре 1935 года выполнял поручение советского правительства. Его сколько-нибудь длительное отсутствие во время работы в Берлине было бы, разумеется, замечено. Поэтому его показания на процессе о встрече с Троцким гласили примерно следующее. В Берлинском зоопарке он встретил агента Троцкого, который подготовил ему полет в Норвегию. Утром 12 декабря Пятаков якобы взлетел на самолете с аэродрома Темпергофф, с фальшивым немецким паспортом, приземлился на аэродроме Восла в три часа пополудни